Глава 6 1926 год, май, 2, Москва Звонок в дверь Фрунзе вздрогнул, убрал документы в папку, а то поместил в несгораемый шкаф Запер замок, достал пистолет и, изготовив его к стрельбе, тихо подошел к двери Взглянул в глазок, который ему уже изготовили в мастерской и установили Рыбий глаз дает хорошую панораму, а небольшое неприметное зеркальце в поле зрения позволяет оценить, кто стоит у двери сбоку. На всякий случай. Зеркальце тоже выпуклое, из-за чего охватывает довольно приличный сектор. Лица людей в нем разглядеть не выйдет, только силуэты. Но и это хлеб. У дверей стояла только его мать с внуками, то есть его детьми. Михаил Васильевич выдохнул, разрядил пистолет, поймав на лету выброшенный патрон, убрал его в кобуру и открыл дверь. Сегодня Фрунзе взял выходной. Дети с радостным криком бросились к отцу и повисли у него на шее, соскучились. Он же невольно шагнул вперед и огляделся, никого ли лишнего нет. «Ты изменился, Миша!» Устало произнесла мать после того, как он и ее обнял. Но тихо, очень тихо. Почти шепотом, когда дети разулись и побежали в комнату, затеяв игру. «Мы все меняемся». «Может, и так». Софья не зря переживала за твое назначение. «А что не так?» «Я же вижу, как ты на детей смотришь. Раньше души в них не чаяла, теперь...» словно не родные они тебе. «Не говори глупостей. Я их люблю», — соврал наркома. Хотя что еще он мог сказать? Мать точно ситуацию подметила. Он хоть и старался заниматься их воспитанием до да устройством, но лишний раз общаться и встречаться не стремился. Словно долг старому другу отдавал. Тому, в чьем теле поселился и чью жизнь продолжил. — Не веришь? — Не верю. — Мам, очень много работы. Голова кругом. Сложно вот так из бумажек и дел к простому человеческому общению переходить. К детям, которым нужно тепло и любовь. Сложно любить, когда совсем недавно хватался за голову, читая очередную бумажку, и хотел этих... <къем> нехороших людей перестрелять. Да и покушение. Два раза меньше, чем за полгода. Софью убили. Я и каждый день начеку жду нового. Слышала мою возню за дверью. Что-то металлическое лязгало. И сто лет разряжал после того, как удостоверился, что вы пришли. А перед тем взвел и сготовил к стрельбе. «Все так плохо?» — серьезно спросила мать. «Очень плохо. Меня в любой момент могут убить. Но ты молчи и виду не подавай. И если убьют, молчи. Начнешь лишнее болтать, и тебя убьют, и детей». «Враги революции?» «Мама, уверен, ты не хочешь этого знать. Пожалуйста, не спрашивай меня больше об этом никогда!» Вкрадчиво произнес Михаил Васильевич. «Это для твоего же блага. И для их блага!» Кивнул он в сторону детей, которые крутились, бегали по комнате. «Жениться тебе нужно, сынок!» все так же серьезно произнесла Марфа Ефимовна. «Тебе не жаль эту нечестную женщину? Убьют ведь!» «Я уже старая. Сколько мне осталось, один бог знает, а детям нужен пригляд. Да, мачеха не сахар. Но если я умру, ты так и будешь в работе. А никак же!» «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда». — Так если я какую-нибудь вертихвостку симпатичную себе возьму, то толку с того? Актрису или еще какую какетку. кокетку? — Так ты и не бери такую. Лучше всего вдову какую. После войны их вон сколько осталось. Одна другой краша. — Мама, мама! — покачал головой Фрунзе. — Что, мама? Ты о детях подумал? — Пойдем лучше пить чай. «Ты снова хочешь угощать маму этими новомодными пакетиками?» фыркнула Марфа Ефремовна. «Словно непман какой-то. Специально для тебя заварю в чайничке», — улыбнулся Фрунзе. «Я уж сама, иди лучше к детям», — произнесла она и направилась на кухню. «Чайные пакетики». «Как ему их не хватало в первые дни?» пока не догадался брать дела в свои руки. Быстренько все описал, как сам двойной пакетик из фильтрационной бумаги, скрепляемый скрепкой, так и простейшую машинку для фасовки. Благо, что имея за плечами МГТУ имени Баумана со специальностью технология машиностроения образца 1970-х, он не сильно вспотел, решая эту задачку. Каких-то космических скоростей ведь не требовалось. Так, примитивная механизация. Пошел все это запатентовал, в том числе пользуясь положением наркома, чтобы не морочили голову, сделав все быстро. Ну и начал искать производителя. С патентом сложностей не возникло никаких. Да, в 1904 году Томас Салливан начал упаковывать чай в мелкую тару. Шелковые мешочки. Сразу на чайник но они были безгранично далеки от пакетиков. Предложенный же Фрунзе вариант так и вообще родился лишь в конце 1950-х. Так что оформление документов прошло едва ли не в одно касание. В лед. А дальше Михаил Васильевич целый месяц потратил, подключив и Феликса Эдмундовича, чтобы найти приличного дельца. Мелкого, но толкового и не хапугу проще говоря, бизнесмена в самом хорошем смысле этого слова. Что оказалось крайне непросто. Дело в том, что НЭП строился изначально на очень специфических и во многом порочных принципах, что породило массу уродливых последствий. Строго говоря, НЭПманы, как в те годы называли предпринимателей, делились на две неравные доли. Абсолютное их большинство представляло собой мелких ремесленников и лавочников, которые честно зарабатывали свой хлеб. Кое-кто поднимался и повыше, но в целом это было категорически сложно. Если честно, потому что сырье, транспорт и энергию жестко контролировало государство. И оно всеми доступными силами старалось ограничить доступ к этим ресурсам для бизнеса. Плюс налоги, плюс открытая пропаганда, находящаяся на грани публичной травли, плюс очень деятельная и пристальная работа в целом некомпетентных органов, в которых хватало авантюристов, желающих сделать себе карьеру на раскрытии дел, в том числе и сфабрикованных. В общем, жизнь у таких дельцов была сладкая настолько, что хоть все бросай и иди простым рабочим на завод. Но они хотели, они горели и они пытались, несмотря ни на что. Другая часть Непманов, по сути, крошечная, представляла собой сборище разного рода жуликов и авантюристов, которые грабили как государство, так и простых людей. По самым разным схемам. Учитывая в целом очень низкий уровень образования и компетенции чиновников, это было несложно. Ведь все ключевые посты занимали бывшие революционеры, которые в основе своей ничего, кроме как разрушать и бунтовать, не умели. И на созидательном труде плыли безбожно. Плюс взятки. О, Советский Союз тех лет был поистине коммерческим государством. На нижнем и среднем уровне за некоторое вознаграждение представлялось возможным решить практически любой вопрос. Не обязательно, кстати, денежное. Например, нередко чиновники просто становились на довольствие, получая крупы, мясо и прочие товары в качестве подарков на регулярной основе. Их тупо прикармливали. Что и неудивительно. Зарплаты в основном колебались в пределах 45-75 рублей в месяц. По покупательной способности это очень приблизительно соответствовало 35-60 тысяч в месяц для Москвы лета 2022 года. Терпимо, но весьма скромно. А людям семьи требовалось содержать, и у многих жены сидели дома с детьми, иной раз с множеством детей из-за чего брали и крупой, и мукой, и деньгами, всем, охотно. И без «подмазать» дела почти что не делались. Особенно отличались в этом деле коммунисты, которые использовали свой партийный билет в качестве своего рода брони. На что много кто жаловался. Как следствие, эта самая группа аферистов-непманов находилась в тесной смычке с разного рода чиновниками на местах, партией, представителями органов всех мастей и уголовниками, маневрируя между ними и зарабатывая просто астрономические деньги по меркам обывателей, а потом с помпой спуская их в увеселительных заведениях, Причем не в одиночку, а в компании со своими подельниками. Гадкая ситуация. Проблема лишь в том, что руководство Союза с первых дней Непа его старательно саботировало, из-за чего Владимир Ильич даже порывался уйти в отставку. Не пустили, но и противодействовать меньше не стали, давя НЭП в меру своих сил. Но не аферистов в первую очередь, а нормальных бизнесменов. Аналогичным ударом подвергались и иностранные концессии, работа которых во многом проходила словно в зоне боевых действий, включая расход личного состава на потери, своего рода ранеными и убитыми, посаженными и расстрелянными. Не спасал даже заграничный паспорт. В органах ведь разные люди были, особенно тогда в условиях, открывающих огромные возможности для достаточно находчивого и решительного авантюриста. Тут познакомиться, там связи завести, тут кого надо задержать, там устроить проверку. В общем, бизнес цвел и процветал, но ни разу не созидательный. такие святые девяностые, только доведенные до натурального абсурда. Вполне целенаправленно. С одной стороны, любой частный капитал и частная инициатива в бизнесе шли в полное противоречие с идеологией коммунизма. Проще говоря, что крестьяне, что непманы, даже сапожники, живущие своим трудом в маленькой лавчонке, были тем, что коммунисты стремились и жить, уничтожить. С другой, Сложившаяся ситуация была удобна много кому в партии. Они ее считали неправильной, но пользовались в полном объеме. Именно поэтому она процветала и даже благоухала в своей противоестественности и чудовищном уродстве. Эдакий застенчивый воришка в государственном масштабе. Так вот... В таких условиях Михаилу Васильевичу было весьма непросто найти подходящего исполнителя для своей задумки. Честного дельца с каким-никаким оборотом, чтобы мог потянуть создание новой мастерской. Но нашел. И тот уже в марте вышел на рынок с новым товаром, пакетированным чаем. Из-за довольно медленной машинки он получился заметно дороже простого чая что обеспечило хоть и ограниченный, но резкий твердый успех. У разного рода состоятельных людей. Что-то вроде признака статуса, вроде малинового галстука, который за углом дороже. Прибыль пошла, побежала свежим бодрым ручейком. В апреле Михаил Васильевич получил свою долю в 2341 рубль. Довольно небольшую и после налогообложения, полного, честного и правильного, чтобы комар носа не подточил. Почти все эти средства он сразу же спустил на благотворительность, просто закупил для ближайших школ все необходимое, ну там парты, учебные пособия, бумагу, чернила, мел и так далее. О чем стал составлять подробнейшую бухгалтерию, на всякий случай. Ему самому же на жизнь вполне хватало и наркомовской зарплаты. В 1926 году для партийных служащих был установлен максимум в 175 рублей. Вот его он и получал. Для сравнения, муж Элочки людоедки в романе «12 стульев» получал 200 рублей, что было для нее оскорблением, А события там разворачивались как раз в 1926-1927 годах, что довольно занятно, ибо нарком получал в те дни меньше. Женщины, лишь констатировал Фрунзе, когда вспомнил этот момент сделав себе отметку пообщаться с этими авторами просто потому, что в детстве обожал оба их популярных романа, 175 рублей. Ему каждый месяц выплачивали в кассе. Но жилье было выделено из казны, а не съемное. Медицинское обслуживание бесплатное, ибо член партии. Питался он преимущественно в наркомате, опять же бесплатно, за счет наркомата. Одевался тоже. Какие-то необходимые безделушки в быту, вроде печатной машинки, также приобретал на ведомственные деньги из-за чего каждый месяц он тратил едва ли 15-20 рублей, еще 80 отдавал маме на содержание детей, остальные же откладывал. Старая советская еще привычка — откладывать. Он ее в себе так и не изжил. Что там, в 21 веке, что тут. По ресторанам он не ходил, по казино тоже с местными шлюхами связываться, боялся из -за опасений заразиться чем-нибудь, романы не заводил из-за крайне опасной политической ситуации. В общем, жил в тихом, спокойном и аскетичном осадном положении. Так что полученные деньги отчаянных пакетиков он с чистым сердцем потратил на благотворительность. Причем сделал это публично, чтобы ни у кого никаких вопросов не возникло. Вон даже в газетах написали, что стало очень мощной рекламой для чайных пакетиков и его самого как личности. Не все, правда, деньги пожертвовал. Две сотни он передал маме, на всякий случай. Жизнь, она ведь сложная и непредсказуемая. Когда же дело это пошло и стало ясно выгорит, он стал расширяться. Не только для того, чтобы окружить себя привычными предметами, но и для создания репутации изобретателя. А то ведь, судя по всему, чем дальше, тем больше ему придется общаться с инженерами и конструкторами. И подобный бонус был бы очень кстати. Ведь одно дело, когда с тобой, говорит нарком, способный растереть тебя в порошок, и ты вынужден заглядывать ему в рот, и совсем другое, когда он не просто влиятельный заказчик, но и... «Свой человек, что ли?» После чайных пакетиков он занялся шариковой ручкой. Принцип ее работы был запатентован еще в 1888 году, а первый образец создан в 1904. Однако современная, хорошо знакомая ее версия появилась только в 1931. А что там сложного? Тем более, что Ласло Биро, придумавший ее, обходился без полимеров и прочих современных технологий. К чернилам требовался загуститель, к стержню, пишущая головка с маленьким шариком, ну и корпус. Описал подробно, запатентовал, нашел по отработанной схеме исполнителя и пошел дальше. Застежку фастекс для ремней и корд-лог для шнурков и завязок он поручил третьей мастерской придумав, разумеется, для них звучные и удобные названия. Четвертым проектом стала мастерская, производящая простенькие спиртовые фломастеры с войлочной основой, пригодные для повторной заправки. Пятый же — кубик Рубика 3 на 3 с которым пришлось повозиться, подбирая материалы. «Я смотрю, у тебя новый железный шкаф», — произнесла мама, войдя в кабинет, где Михаил Васильевич — Сделав бумажного журавлика, развлекал детей. «Да», — невольно вздрогнул Фрунзе. «А откуда такой?» «Выделили из-за Родины», — отшутился нарком, не желая придавать огласке никаких лишних сведений об этом ящике. «Слишком уж они были щекотливыми». Где-то месяц назад он во время приватного разговора со Сталином сообщил, что хотел бы в квартире поставить несгораемый ящик, большой, но покупать его за счет наркомата не хочет, ибо пустые траты, и было бы неплохо подыскать какой-нибудь старый, бесхозный. Тот дал команду коменданту Кремля посмотреть в закромах. Тут и всплыл старый железный шкаф, закрытый. Ключи от него были давно утеряны. Что внутри, никто не знал, откуда он тоже. Ничем примечательным он не выделялся, поэтому никто на него и не зарился в предыдущие годы. Фрунзе его осмотрел и в целом остался доволен. Достаточно большой и тяжелый. Так-то группой крепких мужчин его можно было перемещать. Чайный сейф какого-нибудь казначейства. Но обычные уголовники его вряд ли смогут утащить чего вполне достаточно. — Беру. — А ключи? — Решу как-нибудь. Отмахнулся довольный наркома. Комендант пожал плечами. Распорядился доставить предмет по адресу и с чувством выполненного долга списал со своего баланса очередную неведомую хрень. Доставили, поставили, и Михаил Васильевич взялся за дело. В прошлой жизни он поработал в УБОП и ГУЭП, Сиречо бэп, что позволило ему повидать некоторое дерьмо и получить достаточно специфические навыки. Да, конечно, какие-то серьезные замки там, в 21 веке он открывать не мог, не его профиль. Но что стояло в этом несгораемом шкафе? Обычный цилиндровый замок, известный так же, как английский. Шкаф-то явно был еще дореволюционным. И тогда даже продвинутые замки-шлаги еще не появились. Встречались и замки поинтереснее, но крайне редко и больше в сейфах либо частных, особых, либо каких-нибудь банковских. Да и те не сильно сложнее. Вторым популярным замком в несгораемых шкафах являлся механический кодовый замок типа Эврика. Но если английский открывался булавкой, то этот требовал статоскопа. Слово сказать, эти обстоятельства в 1920-е-1930-е годы породили целую эпидемию медвежатников, золотую их пору. В общем открыл, тихо и спокойно, самодельным скороходом, на который у него ушло совсем немного времени. Внутри бардак, видно было, несгораемый шкаф таскали и ворочали самым разным образом в том числе и довольно грубым, куча смятых бумаг, какие-то ящички, мешочки и так далее. И тут его прошиб холодный пот. Он вспомнил, что где-то в подсобках Кремля до 1935 года стоял бесхозный несгораемый шкаф без ключей, и он принадлежал Якову Свердлову. Туда его сволокли сразу после смерти владельца в марте 1919-го. «Подарочек!» — прошептал он с легкими нотками ужаса. «Это было не то, что он хотел бы не то, что вскрывать, а даже прикасаться, да и вообще иметь хоть какое-то отношение к этому, к счастью, покойному человеку». Но теперь обратного пути не было. Вот он, его сейф. И он его вскрыл, получив доступ к документам внутри. Так что теперь отбрехаться, дескать, ничего не читал и ничего не помню, не получится. Никто не поверит. И нужно разобраться в наследстве и действовать по обстоятельствам. Михаил Васильевич начал разбираться с наследством. И оно отличалось от того, что числилось в описи, составленной ягодой в 1935 году. Сильно отличалось. Судя по всему, в опись ягода включил то, что не мог не включить. Даже беглый осмотр несгораемого шкафа показывал. Тут сильно больше всякого барахлишка. Прежде всего он вытащил все тяжелые предметы. Здесь лежали три пистолета Браунинг М1900 с парой магазинов на каждый и чуть за четыре сотни патронов 7,65 на 17 для них, а также пять крошечных карманных Браунинг М1906 с сотней патронов 6,5 на 15,5. Потом он достал несколько деревянных шкатулок, в которых лежали золотые монеты царской чеканки. Империалы и полуимпериалы на общую сумму 24 790 рублей. 19 килограммов золота. Следом он достал крупную деревянную шкатулку, в которой лежали мешочки с монетами. Рассортированные по странам. Тут и франки, и фунты, стерлинги, и доллары, и много всего. Дальше он извлек несколько довольно увесистых мешочков со всякой всяким потому что кроме колец Серег, браслетов и прочего золотого лома местами с драгоценными камнями тут находились и золотые зубы что наводило на очень нехорошие мысли ведь яков свердлов умер как раз в пик красного террора им же и развязанного Серебра не было, только золото. Еще несколько мешочков было с камешками, разными, рассортированными по цвету. Потом он извлек шкатулку, в которой лежали обернутые тряпочками золотые часы. Пятнадцать штук. Те самые, что носили на цепочке в специальном кармашке. Трое были, нехорошо так поцарапаны. Одни помяты, еще одни... с пулевым отверстием. Тщательно все осмотрев и описав, нарком двинулся дальше. Пачки денег. Прежде всего, внушительно выглядели царские банкноты, по общему счету на 750 272 рубля. Кроме того, в наличии были и банкноты других держав. В первую очередь американские доллары, английские фунты стерлингов, французские франки и много. Там же лежали несколько вязанок всяких векселей и прочих ценных бумаг. В целом достаточно бессистемных, как и валюта. Даже беглого взгляда было достаточно. Это не золото партии и не ее алмазный фонд, и даже не операционные деньги самого Якова. Вывод напрашивался только один — Это какой-то срез конфискованных ценностей в процессе красного террора. Куда они дальше шли, вопрос. Но Свердлов их явно учитывал самостоятельно. Ягода же! Ну, молодец! Царские золотые рубли, если бы он в 1935 году попытался как-то реализовать, то выдал бы себя с головой. Так что он забрал все, что мог забрать, не подставляясь, и уничтожил практически все находящиеся в сейфе документы, а их там было много. В основном текущая переписка, связанная с работой Свердлова. Отчеты, телеграммы, наклеенные на листки бумаги, какие-то записки, имелись даже вырезки из газет, объявления, также наклеенные на листы бумаги, явно сигналы. Но встречались и интересные вещи, настолько интересные, что у Фрунзе волосы дыбом вставали. На разбор всего этого хозяйства ушло около трех вечеров, после которых нарком пришел к следующим крайне неприятным выводам. Свердлов пытался совершить переворот. Во всяком случае, об этом говорила буквально вся его корреспонденция. Сначала в июле он приказывает своему человеку, Юровскому, расстрелять царскую семью, что вызвало сильное международное осложнение для советов, потому что формальных оснований это делать не было никаких. И в свою очередь эта выходка посеяла немалую панику в Москве. Даже Дзержинский бегал, схватившись за голову, о чем ему отдельно докладывали. И не только он. Потом в Москву прибыл Юровский, о чем имелась краткая телеграмма в сейфе. И уже 30 августа Фаня Каплан, подруга жены Свердлова, стреляет в Ленина. И, судя по переписке, Свердлов об этом знал загодя. Потом же, после покушения, появляются все признаки заметания следов. Никакого суда, никакой публичности, никакого расследования. Уже 3 сентября, улучив момент, Свердлов приказывает ее зачистить, а перед этим почти сразу забрать из ЧК и посадить в один из подвалов Кремля, поместив в изоляцию, чтобы не болтало. Параллельно происходили и другие весьма паскудные события, но уже 5 сентября, убедившись, что Ленин так и выжил, Свердлов пошел на новое обострение, развязал тотальный террор как на селе, так и в городе. С его подачи начали массово захватывать заложников и расстреливать, в первую очередь из числа дворян, буржуа и образованных разночинцев. Что всколыхнуло ситуацию в стране самым кошмарным образом, поставив под удар весь исход революции. Начались бунты, белые стали консолидироваться, И вся эта вахханалия месяц от месяца нарастала, когда произошло ЧП. Что-то случилось с Яковом. Расы даты обрываются. За день до преснопамятной поездки Свердлова варел. Судя по всему, его кто-то опередил. Официальная версия — заболел испанкой и скоропостижно умер. Но это чушь. Хрунзо даже тогда, в прошлой жизни, к ней относился скептически. Это сильно заразная, смертельно опасная дрянь. А Свердлова поместили на лечение домой, вместе с родными. И к нему приезжал навестить Ленин незадолго до смерти. Так не бывает. Судя по всему, Ленин таки выяснил, кто именно его пытался убить, и, улучив момент, взял Свердлова в оборот – как раз тогда, когда он находился вдали от Москвы и верных людей. Причем брал тихо, без огласки. Кололи ли его? Скорее всего, да. Владимир Ильич гуманностью и человеколюбием не страдал. Вызнал ли все? Ой, вряд ли. О чем этот сейф и свидетельствует? Яков не был кисейной барышней. Жесткий! Идейный и очень крепкий морально человек с огромными амбициями. На его фоне даже Троцкий выглядел жалкой сиротой. Ведь сразу после покушения на Ленина Свердлов, наплевав на правила, не стал инициировать выбор временно исполняющего обязанности. Он просто въехал в его кабинет и начал отдавать от его имени приказы, подписывая их своей подписью. В общем, вел себя так, словно «Король умер, да здравствует король!» Гипотеза? Да, но вполне вероятная. Потому как внезапная смерть от простуды после всего вот этого выглядела странно, очень странно. Ну а что, удобно. Сказали людям, что он болеет испанкой, вот никто его и не навещал. Сам он в это время сидел где-то в подвале. А Ленин с крайне узким кругом подельников пытался выяснить интересующие его подробности. А потом все замяли, тихо, спокойно, без шума, опасаясь, видимо, дискредитации. Ведь Свердлов был одним из лидеров, творцов и вдохновителей революции. Он все скрыл, в том числе и от партии, опасаясь ее раскола и брожения в столь важный критический момент. Оставалось только понять, кто есть кто во всей этой партии. Почему я года верный и доверенный пес Свердлова после его смерти, прислонился к Сталину? Пусть и не сразу, но довольно скоро. И как вообще такой человек, открыто презираемый в партии, удержался на посту второго зама ВЧК? Свердлов ведь умер. Так что, добрая фея... Его больше не прикрывало. Но он удержался. Почему? Как? И какую роль во всем этом деле играет коминтерн созданный 4 марта 1919 года за 12 дней до скоропостижной гибели Свердлова, его создателя? Да и к Зиновьеву у Михаила Васильевича после всех этих бумажек стал подход особый. Ведь он получался ставленником Свердлова, его же человека. Причем весьма доверенный, если знать, какими делами занималась эта организация. Фактически, его наследник. Очень также заинтересовало Фрунзе то, какими на Ленин узнала заказчики покушения. Каплан же зачистили с максимально возможной скоростью, быстрее было бы совсем уж подставой. Понятно, что официальной версией являлось действие в интересах боевой организации ССР, Но почему тогда ее так быстро убрали? И те, кто вроде как выступал заказчиком, не пострадали. Кто якобы сдал? Может быть, жена? Бывшая близкой подругой и соратницей Надежды Крупской, супруги Ленина? Или кто-то из подельников? «Вопросы, вопросы, вопросы, одни вопросы!» У Михаила Васильевича голова от всего этого кругом шла. Так что, когда мама спросила про новый шкаф, невольно вздрогнул. Слишком много дум у него было вокруг этого шкафа. Дум и страхов. Там ведь много всяких интересных записей хранилось». «Об этом тоже не нужно спрашивать», — вкрадчиво поинтересовалась она. «Почему? Шкаф как шкаф», — излишне быстро ответил Фрунзе. «Я много работаю, в том числе и на дому. Вот взял себе для хранения документов ничего особенного. Сама ведь помнишь, у лугода не прошло, как ограбили нас». «Конечно», — Понимающе кивнула мама. «Ограбили». И очень грустно улыбнулась. А в глазах читалось невысказанное причитание. «Во что же ты ввязался, сынок?» Вслух же она произнесла. «Жениться тебе надо! Ой, жениться! Совсем от рук отбился!»